16 с е н т я б р я понедельник Саана сидя за рабочим столом Саана планирует свой обед пицца и кока-кола побеждают полезный салат она отталкивается от стола отъезжая на колесиках немного назад а затем продвигается обратно текст не идет голова забита всякой ерундой Саана читает сегодняшний гороскоп Овен конфликты не за горами м н о г о о б е щ а ю щ и й заголовок. Присмотрись к своей жизни. Настало время подумать, что ты бы хотела в нее привнести и в каком направлении двигаться. Не верь всему, что слышишь. Положись на интуицию. В делах сердечных сейчас не все гладко, но вскоре удача к тебе повернется. Не все гладко в любви? Нет, тут они не угадали. Впервые за долгое время она почти достигла какого-то внутреннего баланса, который и делает их с Яном отношения такими прочными. Саана снова гуглит лама Саари. Две крупнейшие вечерние газеты написали статьи о том убийстве, но в них тоже никакой толковой информации. Саане интересно, что на данный момент известно полиции, что такого ужасного они предпочитают скрывать. Новые смертельные случаи в Хельсинки полиция хранит молчание. Чем дальше Сааны читает этот текст, тем отчетливее понимает, что главный герой документалки е р е м е с а Рой Кусисто оказывается мертв. Что же произошло? Сааны ищет в галерее т е л е ф о н а фото со скриншотами того момента на видео, который е р е м е с специально отметил. Неужели он в итоге узнал, чей это был силуэт? Поэтому он отметил то место. Саана долго присматривается к темной фигуре. Это тебя все сейчас ищут. Неподалеку раздается знакомый голос. В офисе появляется Самули. Саана взглядом прослеживает его путь до рабочего стола. Привет, робко произносит она. Хочет сначала убедиться в порядке ли он, а потом уже заводить разговор о Еремясе. Самули смотрит на большой экран с а а н и н о г о монитора, где гигантскими буквами написано «Убийство на л а м а Саари». Саана тут же стыдливо закрывает браузер. Тебе не нужно защищать меня от этих новостей, поверь, я все уже читал, — говорит Самули и снимает пальто. Хорошо, не буду, — отвечает Саана. Я сегодня передала полиции все, что смогла выяснить за это время, но не знаю, поможет ли это. Правда? с а м у л я смотрит на нее с любопытством. Могла бы просто передать мне, похоронил бы их вместе со всеми своими надеждами. Горько произносит он. Интересно, чем эти дни занимался с а м у л е Ладно, пора бы уже и поработать. А что сказали в полиции, когда ты передал им туте т р а д ь Еремяса? спрашивает с я а н н а на обеде. с а м у л е согласился поесть с ней пиццу. Если честно, ее я им пока что не отдал. Довольно легко признается он. Но почему? удивляется Саина. Заметки Еремеясы какие-то странные, отвечает он. Ничего конкретного. Я побоялся, что они могут скомпрометировать его, говорит Самули. с а а н а смотрит на него с нескрываемым недоумением. Да с чего бы? почти выкрикивает она. Зачем полиции плохо думать о том, кого она сама же всеми силами пытается найти? Только если, догадывается Саана, в этом человеке или в его делах нет чего-то по-настоящему подозрительного.